Король был болен оспой. У всех появилось чувство облегчения, потому что теперь, по крайней мере, было известно, что его мучает, и можно было назначить необходимое лечение. Но когда Бурден, доктор, которого привезла мадам Дюбари, и которому она очень доверяла, узнал о всеобщей радости, он цинично заметил, что не видит для этого причин потому что для человека в возрасте 64 лет и с таким телосложением, как у короля, оспа — ужасная болезнь. Тетушкам сказали, чтобы они немедленно покинули комнату больного. Но Аделаида выпрямилась во весь рост и с самым царственным видом отчитала докторов. «Вы осмеливаетесь приказывать мне...» удалиться из павлини моего отца. Берегитесь, чтобы я не уволила вас. Мы останемся здесь. Мой отец нуждается в сиделках. А кто же будет ухаживать за ним, как не его собственная дочери? Их невозможно было выгнать. И они действительно остались. Расселив с мадам Дюбари, заботы по уходу за королем. Все же они как-то ухитрялись не быть в комнате в то время, когда там присутствовала она. Я не могла не восхищаться ими всеми. Они трудились ради спасения его жизни, лицом к лицу с ужасной опасностью, и были заботливы, как настоящие сделки. Я никогда не забуду о том, какое мужество проявила в то время Аделаида. И Виктория с Софи тоже. Конечно, мы последние лишь автоматически подчинялись своей сестре. Моему же мужу и мне не позволяли приближаться к комнате больного. Мы сделали слишком важными особами. Время, казалось, остановилось. Каждое утро мы вставали, не зная, Какие изменения в нашей жизни произойдут днем? От короля невозможно было скрыть, что он болен оспой. Он потребовал, чтобы ему принесли зеркало. Посмотревшись в него, он в ужасе застонал. Однако потом сразу же успокоился. «В моем возрасте, — сказал он, — после такой болезни не выздоравливает. Я должен привести в порядок свои дела». Мадам Дюбари сидела у его изголовья, и он грустно кивнул ей. Больше всего его огорчало то, что ему придется расстаться с ней. Но все же она должна оставить его ради нее самой, и ради него, сказал он. Она неохотно вышла, бедная мадам Дюбари. Человек, который стоял между нею и ее врагами, быстро терял свои силы. После ее ухода король все еще продолжал спрашивать о ней и чувствовал себя без нее очень несчастным. Именно в то время я начала воспринимать ее по-другому и жалела, что не было достаточно добра к ней и даже когда-то отказывалась ней разговаривать. Как, должно быть, она грустила в те дни, и печаль в ее душе смешивалась со страхом. Что будет с ней, когда ее покровителя не станет? Он, должно быть, нежно любил ее, потому что, когда священники убеждали его исповедаться, он продолжал откладывать исповедь, потому что знал, что как только он исповедается, ему придется сказать ей «Последнее прощай». Ведь только при этом условии он мог получить отпущение грехов. И все это время король, должно быть, надеялся, что выздоровеет, и тогда сможет послать за ней и попросить ее вернуться к нему. Но рано утром, 7 мая, состояние короля настолько ухудшилось, что он решил послать священникам. Из своего окна я могла видеть, как тысячи людей из Парижа приехали в Версаль. Они хотели быть здесь в тот момент.